Глава 6. Метро. Вот прямо метро. Если можете представить себе метро без рекламы, то представьте. Стоит ларек Союз печать. Стоят турникеты с прорезями для пятикопеечных монет. Идут люди, сосредоточенные, улыбающиеся, серьезные, разные. Мужчины в основном в рубашках с коротким рукавом, но есть и в пиджаках. Женщины в платьях, в горошек, в блузках и юбках. Молодые, старые, пожилые, юные, разные. И точно такие же, как и в мое время. Может, только скромнее одеты и не так много косметики на лицах. И запах. Тот самый запах, который прошел сквозь года. Даже когда я последний раз спускался в метро на станции Комсомольская, то запах был таким же. Так пахнет в обувном магазине, где много обуви и картона. Пахло кожей и бумагой. Слегка отсыревшей бумагой, как будто давно не проветривали магазин. А турникеты? Турникеты словно из мультика «Ну погоди». Кстати, похоже, до сих пор можно увидеть в Минске. Это выпрыгивающие заграждения особой вредности, которых хлебом не корми, дай шарахнуть по ногам проходящих. Если зазеваешься или споткнешься, то рискуешь получить пенделя. Не задерживай очередь, гражданин, проходи и вливайся в поток, проходи в красоту. Нам надо было перейти на Комсомольскую, мы двинули туда. Ребята с опаской вступили на ступеньки эскалатора, я же человек бывал и уже не раз катался на подобной ленте. Станция Комсомольская была по-своему прекрасна. В северном торце лестница, ведущая в небольшой купольный аванзал. В куполе свода, украшенного золотой смальтой, изображена красная пятиконечная звезда с расходящимися во все стороны золотыми лучами. В центре аванзала подвешена массивная многорожковая люстра. Вот хочешь, не хочешь, а все равно будешь башкой крутить по сторонам. Длинный широкий коридор выводит из вонзала к эскалаторному тоннелю, который, в свою очередь, выходит в наземный вестибюль, общий для обеих станций узла. У этого вестибюля восьмиугольный объем под большим куполом. Купол украшен лепниной и фигурными барельефами трубящих гарнистов. По оси купола две подвесные люстры по всем углам большие торшеры. Стены облицованы светло-бежевым мрамором. Красота, да и только, ощущение, как будто находишься в музее.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 «Да, вагоны кольцевой не те, что сейчас, но они все равно довозят до места». Мои ребята нервничали, посматривали на черное жерло тоннеля, из которого вот-вот должен был появиться синий-зеленый червь мытищенского производства. Подергивался даже Леха, хотя и пытался показать из себя бывалого москвича. Он то почесывался, то оглядывался, то лишний раз сверялся с табличками адресов назначения. Я же улыбался про себя. Вспоминал, как сам в первый раз с мальчишкой попал в метро и почему-то ужасно боялся, что меня засосет в место, куда убегают ступеньки. Вот оступлюсь, шнурок развяжется и все, будет сенька намотан на крутящие элементы. Ну что, когда там поезд? Нарочито спокойно спросил Сергей. Вот-вот должен появиться, произнес Михаил. Если что, то прыгайте вперед и занимайте место, сказал Лёха. «Отставить прыгать вперед», — буркнул я. «Сначала выйдут пассажиры, а потом уже войдем мы. Иначе получится неразбериха, и кто-нибудь может пострадать». «Пострадать?» — Дилан удивился Леха. «Как это?» «Алексей, все просто. Ты сунешься вперед. Выходящий будет считать тебя нормальным, адекватным человеком и поторопится освободить место. Вы можете столкнуться, и в итоге нога одного из вас попадет в щель между вагоном и пероном. Самое малое — это садина, а вот тяжелее будет перелом». «Все понятно?» — спросил я как не понять хмыкнул леха расписал так как будто сам все видел а тут и видеть то не надо нужно только голову включить задовака раздолбай ребята вы снова укоризненно спросил сергей я покачал головой мы так подразниваем друг друга ну да сенька боится а я его ободряю поддержал леха конечно боюсь «За одного рыжего смельчака, который лошадь на скаку не остановит и в горящую избу не войдет. А все почему? Потому что он не баба», — парировал я. В это время из черного тоннеля подуло ветром, как будто великан зевнул и начал выдувать силы воздух. Вскоре послышался резкий гудок, от которого люди на перроне невольно сделали шаг назад. Из жерла важно выехал зеленый-синий червь с огненными глазами. Внутри полупрозрачного туловища червя толпились люди. Кто-то уже стоял у дверей, готовясь выйти наружу. Червь понемногу притормаживал, словно собрался прикорнуть на время. Вот уже перед нами остановился вагон, и двери расположились почти напротив. С шорохом и легким лязганием двери разошлись в стороны. Леха обернулся на меня, в его глазах четко прорисовывались танцующие чертята. Он все-таки решил дернуться вперед. Я не успел его перехватить, как рыжий метнулся в выходящую толпу. Глупо, очень глупо, и Сутулку создал, и сам. Его вынесли наружу. Мощный парень, на вид лет двадцати в белоснежной футболке, рукава которой едва не лопались от выпирающих бицепсов, легко держал Леху под мышки и нес так, как несут обмывать обделавшегося ребенка. Люди рядом улыбнулись, глядя на эту картину. Лехины ноги болтались в воздухе, сам он покраснел, но вырываться не пытался. За могучим парнем вышла девушка в светлой блузке и темно синей юбке. Она с легким испугом смотрела не на Лёху, а на парня. Но этот испуг был вовсе не тот, когда боятся, что знакомому или родному человеку сделают больно. Скорее, это был испуг за то, что мощный друг сделает больно рыжему нарушителю порядка. Перестарается, и потом забот не оберешься. «Пацан, тебя правилам этикета не учили?» Парень припер Лёху к колонии. «Куда ты лезешь? Место хотел занять?» «Эй, друг, не тряси ты его так, он уже все осознал!» — окрикнул я здоровяка. «Вы вместе? Тоже такой же наглец!» — парень упер в меня взгляд. Почти благожелательный взгляд. Таким здоровенные псы одаривают мельтешащих под ногами щенков. «Я не наглец!» — помотал я головой. «Но у нас сегодня была трудная ночь. Мы только с поезда устали. Вот и мотнула лег вперед. Прошу понять и простить, он не со зла!» «Да, друг, мы в самом деле устали», — подал голос и Мишка. «Так получилось, он не хотел плохого». «Я не со зла!» — пискнул Леха. «Макар, он же не со зла!» — тронула парня за руку темноволосая девушка. Я едва никнул. На память сразу же пришло изречение Ильфы и Петрова. Когда женщина стареет, с ней могут произойти многие неприятности. Выпасть зубы, посидеть и придеть волосы, развиться одышка, может нагрянуть тучность, может одолеть крайняя худоба, но голос у нее не изменится. Он остается таким же, каким был у нее гимназисткой, невестой или любовницей молодого повеса. Это был голос моей мамы. Ирины Николаевны Ериной в девичестве Волковой. «Не со зла», — повторил Макар, как бы раздумывая над словами Ирины. «Может, и не со зла», Но надо бы проучить хулигана, чтобы потом неповадно было». Двери вагона закрылись, и металлический червь двинулся дальше, увозя пассажиров. «Нам придется ждать следующий поезд». «Мы все за него извинились, товарищ», — проговорил я. «Может, хватит уже цирк устраивать? Сколько еще извиняться-то?» «Макар, отпусти молодого человека», — попросила Ирина. «В самом деле, не устраивай сцену, а то опять в милицию попадешь». «Извините, отпустите меня!» — снова попытался дернуться Лёха, но крепкие руки прижимали к мрамору и не давали возможности вывернуться. Бить же Лёха явно опасался. Если так крепко держат, то что будет, когда могучий кулак прилетит по уху? «Тогда эти алкаши сами виноваты были. Нечего тебя обзывать!» — огрызнулся Макар. «А ты и рад. Ты же КМС по боксу. Зачем ты их так? Они же заведомо слабее». Решка, давай не здесь!» — спросил Макар, все еще не отпуская Лёху. «Да уж, вы ваши семейные разборки лучше дома устраивайте», — хмыкнул я и положил руку на левое запястье Макара. «Отпусти друга, товарищ!» «А может, тебя рядом повесить?» — поднял бровь Макара. «Не стоит утруждаться. Эта комедия затянулась. Наш друг совершил не такое уж тяжкое преступление, чтобы нести такое наказание. Он уже все осознал, а сейчас... Сейчас вы просто унижаете его и втаптываете в грязь его достоинства. Это не по-комсомольски, товарищ!» Макар дернул верхней губой, Потом отпустил Леху и вздернул кулак над моей головой. Я продолжал смотреть на него открытым взглядом. Было видно, что он не ударит, а только хочет испугать, чтобы я отпрянул и закрылся от возможного удара. Испугать меня? Да уж, если бы этот молодой и ранний только знал, сколько я повидал, то давно бы извинился и смулся потихоньку. Ну а пока что я стал стоять и даже не дернулся. Рядом встала Ирина и укоризненно взглянула на друга. С такой коризной еще смотрят на провинившегося щенка, который в очередной раз надел лужу на ковер. «Связываться с вами еще!» — хмыкнул Макар. Я пустил руку на волосы, как будто собрался причесаться, но излишне резко дернулся. Ирина взяла его за предплечье и потянула прочь. Она окинула нас небесно-глубым взглядом и отвернулась. Макар же сурово сдвинул брови, после чего двинулся за ней. Его плечи были раздвинуты в стороны, спина напряжена — Он шел так важно, как будто двигалось вовсе не человеческое тело, а бронзовый памятник строителям коммунизма. «Какая красивая девушка!» — выдохнул Мишка, глядя им вслед. Я сделал вид, что нагнулся и распрямился, протягивая к нему руку. На ладони лежал платок с вышитой голубой каемочкой. «Так до чего ты ждешь?» — она бронила платок, отдай ей». «Смелее, мушкетер!» — хмыкнул я. «Но не стану же я говорить, что слямзил платок из приоткрытой сумочки, пока Макар грацевал передо мной племенным жеребцом. И не стоит смотреть на меня неодобрительно, я старался для благого дела». Мишка с сомнением посмотрел на платок, на удаляющуюся пару он явно колебался. И ведь ушла бы Ирина Николаевна Ерина в девичестве Волкова, как каравелла по зеленым волнам, если бы я не воскликнул. «Чего ты ждешь? Она же сейчас завернет за угол и одью! Дергай же!» Мишка решился. Он схватил платок и побежал следом, ловко огибая подходящих прохожих. Когда догнал, то аккуратно коснулся плеча Ирины. Она изумленно обернулась. Макар недовольно уставился на Мишку. Тот что-то сказал и протянул Ирине платок. Она посмотрела на его руку, потом на сумочку, взяла платок и кивнула. Лицо Макара покраснело, но Мишка не стал обострять положение. Он кивнул Ирине и пошел к нам. «Мы видели, что девушка посмотрела ему вслед». Я заметил некоторый интерес в голубых глазах. После этого уже Макар потянул Ирину прочь. Мишка шел к нам и улыбался. Когда парень подошел, я поинтересовался. «Ну что? Что сказал?» «Сказал? Ирина, простите, вы потеряли платок. Возьмите, пожалуйста!» — пожал плечами Михаил. «И все?» — встрял Леха. «А чего еще?» «Она спасибо сказала и взяла. Чего еще говорить-то?» Представился бы, сказал, что она тебе очень понравилась. Чего ты терялся-то?» — хмыкнул Леха. «Главное, что ты не растерялся», — покачал я головой. «Ну да нет, худа без добра. Леха вынес один урок, Мишка другой». «Какой урок я вынес?» — спросил Михаил. «Что если будешь долго колебаться и размышлять, то можешь потерять свой шанс на счастье», — подмигнул я. «Так уж и шанс. Она меня и не запомнит», — отмахнулся Мишка. «Запомнит, запомнит, ты уж мне поверь». Я знал, что запомнит. Знал, потому что родители как-то раз упомянули о своем знакомстве. Правда, мама не говорила, что в то время она встречалась с другим молодым человеком. «Ребят, спасибо, что заступили за меня. Сень, тебе особое спасибо. Я бы моргнул, если бы этот здоровяк на меня замахнулся». «Нет, не испугался, но моргнул бы от неожиданности. А ты вон как, даже не пошевелился». «Да ладно, мы же как мушкетеры», — улыбнулся я. «Вот платок отдали». «Какой там был девиз? Один за всех и все за одного!» С этими словами я сделал жест из фильма «Три мушкетера», то есть соединил указательный и средний палец, а потом положил на кисть руки. Совсем забыл, что этот фильм еще не вышел на экраны страны. «Сеня, если ты хочешь померить пульс, то тебе следует развернуть руку», — с усмешкой сказал Леха. «Вот так. Вот тут вот находится лучевая артерия». «Какие глубокие познания!» — хмыкнул я в ответ. «Какие познания? Мы же вместе курс молодого бойца проходили. Там и научили, как правильно измерять пульс у упавшего человека. Еще на артерии. Так что ты делаешь все неправильно?» В это время снова пахнуло ветром. Новый поезд примчал, чтобы отвезти нас ближе к пункту назначения. На этот раз Леха не полез вперед, а терпеливо дождался, пока выходящие пассажиры вышли. «Ехать нам всего одну остановку, поэтому не стали даже садиться, простояли весь путь, покачиваясь в такт подергиванием вагона». Ребята внимательно вглядывались в темноту стен, проносящихся за стеклами вагонов. В отражении виднелись четверо молодых ребят. Короткие стрижки, почти под ноль, ушастые, готовые вот-вот расхохотаться и в то же время озабоченные грядущим. Что будет? Что дальше произойдет? Какое будущее готовит Москва, которая вообще слезам не верит? На станции Курская мы вышли. Конечно, нам предпочтительнее было бы выйти на Чкаловской, но об этом мы узнали позднее. Пока же мы вышли и начали озираться в поисках каких-либо указателей. Я подошел к старичку в соломенной шляпе и парусиновом костюме. Ему только седых бровей не доставало и седой бородки, чтобы быть похожим на хатабыча. Извините, пожалуйста, не подскажете, как пройти на Покровский бульвар? спросил я широкой улыбкой на губах. А? Что? уставился на меня старичок. «Как пройти на Покровский бульвар, дедушка?» — сказал я уже громче. «Что-что?» «Как пройти на Покровский бульвар?» — уже чуть ли не на уровне крика голодной чайки завопил я. «Чего орешь-то, молодой человек?» — угоризненно спросил дед. «Приехали в Москву, и давай орать. Скромнее надо быть, а то ишь понаехали». Ей едва не прыснул таких знакомых интонаций. Да, похоже, что люди вообще не меняются. «Извините, пожалуйста, как пройти на Покровский бульвар?» еще раз обратился я безо всякой надежды на успех. «Вон, по земляному валу шаруйте до улицы Обуха, дальше на нее поверните и как раз упретесь в Покровский», — махнул рукой старичок. «Спасибо, дедушка», — от души поблагодарил я и кивнул своим друзьям. Мы пошли, а в спину нам раздалось. «Даже спасибо не сказали. Эх, молодежь, сначала орут, потом ведут себя по-хамски. Понаехали!»